Глава 31. Такая жизнь. Чувствовала себя маленьким ребенком, который дорвался до парка развлечений. Безграничное счастье поднималось теплой волной из недр души и захватывало все сильнее. Чем дольше мы ехали, тем больше я глазела по сторонам, впитывая в себя новые воспоминания. В столице на главной улице стояли поразительно красивые здания. Изящная лепнина украшала большой трехэтажный театр, а крыльцо имперского банка стояло на широких белоснежных колоннах. Золотые детали, скругленные окна, высокие арки и стеклянные витрины лавок. Пекарни, цветочные салоны и даже магазинчики для ведьм и магов. Мне то и дело приходилось контролировать себя, чтобы не выглядеть девицей из деревни. Но больше всего, конечно, поражали горожане. Никогда не встречала людей с идеальной, практически сказочной внешностью. А здесь они были. У одного молодого мужчины с длинными золотыми волосами я разглядела заостренные, удлиненные уши. Дама в зеленом, будто плывущем по тротуару платье, словно являлась частью живого куста. Из ее спины в разные стороны, окружая воротом, Торчали тоненькие веточки с молоденькими листочками. Сирокожие полуорки, невероятно изящные эльфы, зеленые низкорослые гоблины, дриады и только боги знают, кто еще. Конечно, по сравнению с обычными людьми и магами, их на улице встречалось совсем немного. Но когда я увидела настоящего гнома в компании темнокожего дроу, поняла, что впечатлений слишком много. Арс был прав. За границами его графства... Все это время существовал удивительный мир. Куда хочешь пойти сначала, позавтракать или сразу на рынок? предложил граф, глядя на меня с понимающей улыбкой. В столице самый большой рынок в империи. Сюда постоянно приезжают качующие ярмарки. Меня сейчас разорвет от восторга, призналась я, от преизбытка чувств, вцепившись в его ладонь. Хочу на рынок, но сначала позавтракать. Как пожелаешь? Склонил он голову, соглашаясь. Отдав распоряжение вознице, успокаивающий гладил мои ладони. Но разворачивающийся в моей душе ураган уже было не остановить. Мне хотелось посмотреть все, зайти в каждую лавку, сунуть любопытный нос в каждое заведение. Когда экипаж остановился у роскошного двухэтажного здания, украшенного объемными карнизами, розетками и вывеской «Золотая лань», я едва не выпрыгнула из кареты впереди Арсарвана. Он мое нетерпение встретил тихим смешком и галантно подал руку. У двустворчатых дверей с округлой рамой гостей заведения поджидали швейцары. Их головы были скрыты за низкими шляпами с золотыми ленточками, а сами они облачены в черные ливреи с золотыми пуговицами и каймой по нижнему краю. Пока я рассматривала почти неподвижно стоящих мужчин, бергамот уменьшился до размеров котёнка, и привычно попытался забраться вверх по моему платью. Но тяжелая ноша в виде мышиного демона и его домика не дала ему этого сделать. Увеличившись, котейка почесал лапой мохнатую щеку. «На этот раз тебе придется подождать нас в экипаже», — сообщил ему Арсарван. Подняв на руки, он сам вернул кота в карету. «Что? Почему это?» — мгновенно обиделся несправедливости Котофей потому что ни с животными, ни с демонами в этот ресторан не пускают. Да и не стоит привлекать лишнее внимание, если ты не рвешься оказаться в магической гильдии», — терпеливо объяснил граф. «Но мы обязательно принесем тебе что-нибудь вкусное», — пообещала я, желая подсластить пилюлю, «и не будем надолго задерживаться». «Тогда мне рыбки!» Нет. «Лучше курицу с золотой корочкой, только всю!» Захлебываясь, потребовал демон. «А лучше и рыбу, и курицу, да, а еще. Захлопнув дверцу кареты, перед организмом с растущими аппетитами, Арс учтиво предложил мне руку и повел к крыльцу ресторана. «Двери перед нами открыли, едва мы приблизились». Растерявшись, я поблагодарила швейцара кивком и улыбкой, И лишь потом запоздала поняла, что им, наверное, оставляют чаевые за услужливость. Только я, как назло, денег с собой совсем не взяла. Эта мысль омрачила. Арс, произнесла я шепотом, завидев устремившегося к нам импозантного мужчину. Я с собой денег совсем не взяла. Можно ты за меня заплатишь, а я тебе по возвращении все отдам? За покупки. Пока я говорила, лицо графа все больше вытягивалось. Брови взлетели вверх, к линии роста волос, так что последнюю фразу я произносила уже едва различима, окончательно смутившись под его взглядом. «В вашем мире замужняя женщина сама оплачивает свои покупки?» — спросил он, не скрывая изумления в голосе. «По-разному я замялась. У кого-то общий совместный бюджет, а кто-то предпочитает вести финансы раздельно. И я же себя знаю». Я, наверное, много буду покупать. Всякое. Там, конечно, пожалею, потому что половина точно окажется барахлом. Чем больше я рассуждала, тем более явной становилась улыбка Арса. Положив ладонь поверх моей на сгибе своего локтя, он слегка её сжал. Успокойся. Тебе не о чем переживать. Покупай, что хочешь. Вычтешь потом из моих пяти процентов? Предложила я осторожно. Если тебе так будет спокойнее, вычту. «А теперь пойдем, Не стоит задерживать месье Калатье». «Кто такое месье Калатье, я узнала тут же». Мужчина оказался метродотелем. Звучная фамилия ему стопроцентно подходила. Увидев, что мы разговариваем, высокий статный мужчина остановился в трех шагах от нас и терпеливо ждал завершения беседы. Но едва мы обратили все свое внимание на него, приветственно склонил голову и представился лично для меня. По его словам, ему было отрадно принимать в их ресторане леди Ярталиба. Когда встал вопрос о том, нужен нам отдельный кабинет или устроить место в общем зале, я выбрала второй вариант. Хотелось все как следует рассмотреть, от души повертить головой и ощутить эту легкую атмосферу праздника. А ведь антураж ресторана и правда казался праздничным. Золотой лепниной и разными элементами были украшены стены входной зоны и самого зала. Вся дальняя стена представляла из себя грильеф с изображением Лани, из-под копыт которой искрами выскакивало золото. «Вы давно знакомы с месье клоти спросила я, едва официант в чёрной рубашке покинул нас, вручив нам карточки меню. На стол, застланный белоснежной скатертью, он установил черный канделябр на пять свечей. матово черная оказалась и крохотная пузатая ваза со скромным бело-золотым букетом. Лет семь или десять, ответил Арс, как и я изучая меню. Несколько лет я перевозил на своем корабле определенные товары для гильдии. Эти грузы редко добирались до столицы целыми, так что самым надежным транспортом, способным доставить их, оказался пиратский корабль. Что-нибудь приглянулось? Из меню мне приглянулось абсолютно все. Но большинство блюд для завтрака просто не подходили. Пришлось выбрать творожные корзинки с ягодным мусом и крем-суфле, который разрекламировал официант, когда принимал заказ. Себи выбрал мясо с овощами. Про бергамоту он тоже не забыл и попросил упаковать нам с собой утку. В этот час ресторан едва ли был заполнен на треть. В основном за столами сидели одиночки, реже пары, тихонько беседующие между собой. Из-за канделябров на столах. Подсвечивались только занятые столики. Остальные утопали в мягком полумраке. Наш заказ принесли так быстро, что мы поговорить ни о чем толком не успели. Я восхищалась высоким потолком и фресками, а граф еле заметно улыбался, глядя на меня. Ну а потом стало не до разговоров. Если домашняя еда, приготовленная Гланьей, меня по первости впечатляла из-за чистого вкуса, без всяких ешек и добавок, то здесь я просто забыла обо всем. Творожная начинка имела нежную текстуру с едва уловимой кислинкой. Ягоды в темном соусе оказались потрясающе сладкими, а тончайшая песочная основа как будто была сделана на основе лимона, муки и сахара. Крем-суфле тоже не подкачал. Его подали в широком бокале на высокой ножке. Сверху мерцала под светом свечей тонкая карамельная корочка, которая с хрустом разбилась, Стоило опустить ложку в это карамельно-ореховое блаженство. причем на поверхности орехов видно не было, но тонкий вкус чем-то напоминал марципан. м Неожиданно для самой себя промычала я, положив в рот очередную ложку воздушного десерта. В ужасе распахнув веки, поймала на себе внимательный взгляд Арсарвана. Теперь в его глазах не искрился смех. Он смотрел иначе, глубже. Скорее, глаза казались почти черными. «Ты не голоден? Или уже наелся?» Спросила я, с трудом сглотнув. Содержимое его тарелки было оплавинено, но приборы уже лежали, они находились в его руках. «Очень голоден», — ответил он едва слышно. Ощутив, как щеки начинают пылать, так интимно это прозвучало, я потянулась к бокалу. Арсарван обещал, что лёгкий фруктовый сок не вскружит мне голову но не обещал, что не сделает это сам. И ещё предложил с намеком на улыбку. Под этим взглядом я и не заметила, как опустел бокал. «Пожалуй, не стоит», — отказалась смущённо. «Хочешь попробовать крем?» «Лучше даю мясо». Отозвался он и снова взялся за приборы. Быстро расправившись со своим блюдом, Арс еще некоторое время ждал, пока я разделаюсь с десертом. В таких заведениях... Точно было не принято выскабливать ложечкой все без остатка, но хотелось. Едва расплатившись, граф помог мне подняться, поддерживая за руку и спину. Фруктовый сок оказался коварным. Все хорошо? Спросил он вроде как ровно, но «Ну, вот эта хитринка в его глазах. Все замечательно». Решила я ни в чем не признаваться. Ощущала невесомую легкость в теле. Почему-то хотелось смеяться, а еще тянула на подвиги. Если бы не оголодавший котейка, я бы, наверное, решилась сама поцеловать арса Но блюститель моей чести и совести все так же поджидал нас в карете. Получив заветный сверток, он сильно расстроился отсутствие рыбы, но быстро заживал утку в карамельной корочке. Новость о том, что мы едем на столичный рынок, его сильно воодушевила. Потому что там снова можно было что-нибудь поесть. «Да я же не для себя! Я для него!» — тыкал Бергамот лапкой в клетку. В клубе по-прежнему сидел недовольный мышь, но теперь он решительно предпринимал попытку сбежать. Длинные тонкие зубки воодушевленно грызли металлические прутья. Заметив наше внимание, мышь повернулся к лесу задом, то есть отвернулся от нас, махнув хвостиком, и продолжил свое черное дело. «У него есть хоть один шанс сбежать?» спросил арс наблюдая за демоном с интересом ни одного заверил нас котофей а вот с голоду помереть может так что рыбка нам жизненно необходима хороший гастроэнтеролог жизненно необходим твоему бездонному желудку покачала я головой а потом принялась объяснять арсарвану что это за профессия такая удивительная да и вообще рассказала про врачей моего мира за тихими разговорами мы добрались до ворот слоличного рынка. Время близилось к обеду, и народу на входе оказалось не протолкнуться. Наверное, рынки во всех мирах были похожи один на другой. Широкими рядами под навесами стояли открытые лотки с товарами. Одни продавцы громко зазывали покупателей, особо наглые даже хватали за руки, а другие просто сидели, пережидая очередной день. Сами ряды были поделены по товарам. Артефакты, одежда, обувь, украшения. Дальше продавали декор для дома, включая потрясающие, словно живые картины. Запчасти для карет соседствовали с тканями и фурнитурой, Они крупная мебель с садовыми принадлежностями и изделиями из металла. Оружие, мясо, молочная продукция, сладости. Разносчики таскали по рядам выпечку, предлагая покупателям подкрепиться прямо на ходу. Покупатели тоже отличались. Одни спешили и старались за короткий срок скорее приобрести все по списку, а другие лениво прогуливались между лотков, вряд ли вообще собираясь что-то приобретать. Осознав, что рыбы ему никто не купит, кот пошел добывать ее самостоятельно, то есть строить глазки продавцам и делать умильную мордочку самого несчастного котика в мире. «Какая прелесть!» — воскликнула я, словно охотник, осторожно подбираясь к лотку с украшениями. «Вам приглянулись браслеты, госпожа? Отличный выбор!» Мгновенно затараторил продавец. «Моя жена сама их заговаривает. Ее бабка шептунье деревенской была. Это вот сердалик. Он дает жизненные силы. А вот тут гранат, защищает от болезней и повышает выносливость». «А этот синенький?» Спросила я, жадно подгребая к себе браслеты на эластичной нитке, чтобы получше их рассмотреть. «Лазурит». Камень мудрости помогает принимать верные решения. Но я бы посоветовал вам розовый кварц. Он гармонизирует отношения. Последняя фраза торговцам была произнесена громким шепотом. Арсарван однозначно услышал каждое слово, и, чтобы не смущать меня, отвернулся. Правда, перед этим я заметила на его губах насмешливую улыбку. Лично я во всякие обереги не верила. Но браслеты выглядели красиво. А этот мир был буквально пронизан волшебством. Так что я сгребла всё, до чего дотянулись лапки, попутно запоминая рекомендации продавца. Расплачивался за все это добро Арсарван. Побродив еще немного, я разжилась яблоком на палочке. Вообще, купить хотелось все и сразу, но чаще всего ответ на вопрос «Зачем мне сей предмет?» не находился. Так что трогала, примеряла, любовалась, и с чувством выполненного долга шла дальше. Ведь если не потрачено, значит сэкономлено. Но едва мы вышли к рыбному ряду, я поняла удручающую истину. Если в семье есть тот, кто экономит, значит и есть и тот, кто все тратит. В нашем конкретном случае это был Кот.